Анатолий Афанасьев, Монстр, Сдох, Роман Москва, Мартин, 1998 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.